Часть вторая. Рак, рана которая не заживает. Двуликое воспаление. Все живые организмы способны к восстановлению поврежденных тканей. У животных и людей этот процесс запускает воспаление. Диаскорит, греческий хирург первого века нашей эры, описал воспаление такими простыми терминами, что их до сих пор заучивают во всех медицинских школах. Покраснение, набухание, жар, боль. За простыми внешними признаками стоят сложные биохимические процессы. Как только повреждается ткань или орган, в результате пореза, ожога, инфекции или других причин, к этому месту устремляются тромбоциты. Они выделяют факторы роста, в том числе ТФР или тромбоцитарный фактор роста. ТФР приводит в боевую готовность лейкоциты главные действующие лица иммунной системы. Те, в свою очередь, производят ряд других веществ. У этих веществ странные на слух непосвященного названия и множество эффектов. Речь идет о цитокинах, химокинах, простагландинах, лейкотриенах и тромбоксанах, координирующих восстановительные работы. Прежде всего они расширяют сосуды, окружающие поврежденный участок, чтобы облегчить приток иммунных клеток, вызванных на подкрепление. Затем заклеивают ранку, вызывая коагуляцию крови вокруг скопления тромбоцитов. На следующем этапе они делают проницаемой соседнюю ткань, чтобы через нее могли проникнуть иммунные клетки и преследовать злоумышленников везде, где только можно. И, наконец, они вызывают рост клеток поврежденной ткани. После этого ткань может самостоятельно восстановить недостающую часть и даже сформировать небольшие кровеносные сосуды, чтобы поставлять кислород и питание на строительную площадку. Все эти механизмы крайне важны для целостности тела. В нашем организме эти восстановительные процессы запускаются всякий раз, когда он сталкивается, а это неизбежно, с внешней агрессией. Когда описанные выше процессы хорошо отрегулированы, они способны к самоограничению. Это означает, что рост новой ткани останавливается, как только происходит необходимая замена. Иммунные клетки, активизированные для борьбы с самозванцами, возвращаются в дежурный режим слежения – Это важный шаг, не дающий атаковать здоровую ткань. В последние годы мы узнали, что рак, как троянский конь, эксплуатирует процесс восстановления, чтобы вторгнуться в организм и привести его к разрушению. Такова обратная сторона воспаления, хотя оно призвано исцелять, создавая новую ткань, оно может пойти по опасному пути и способствовать росту злокачественной опухоли.